Глава восьмая. Розы и тернии. Господин напрасно торопил меня с приездом. Правда, всадникам и ремесленникам, так же, как и мне, было велено явиться в Севилью к двадцатому июня и быть готовыми к отправке в Кадис, но флотилия н а ш е в действительности в ы ш л о в море значительно позже. Очень много времени ушло на оформление прав а д м и р а л а дарованных ему монархами. Он заказал свой герб лучшему с е р е б р е н н и к у и велел выбить на щите, придуманный Арничо и утвержденный монархами, девиз «Для к а с т и л и и и Леона новый свет открыл Колумб». Права же адмирала, дарованные ему еще перед путешествием, сейчас были закреплены королевским указом. Господин велел с е н ь о р у Марио и мне переписать для него этот указ в четырех экземплярах, что мы и сделали. Благодаря этому я имел возможность прочитать это свидетельство о пожаловании титула «Крестовалю колонну», подписанное королем и королевой. с е н ь о р Марио, который давно знает, что я веду дневник нашего плавания, посоветовал мне переписать в свой дневник и это свидетельство. Это большой труд, но секретарь привел мне свои соображения на этот счет. «Может быть, когда-нибудь потомки поблагодарят тебя за такие важные сведения из биографии адмирала?» Я не надеюсь на благодарность потомков, но королевскую бумагу я все же в дневник свой Хайтине полностью, но переписал. Дон Фернандо и Донья Изабелла, Божьей милостью король и королева Кастилии, Леона, Арагона, Сицилии, Гранады, Толеду, Валенсии, Галисии, Мальорки, Севилии, Сардинии, Кордовы, Корсики, Мурсии, Хаэна, Алгарве, а л х и с и р а с а Гибралтара и Канарских островов. графы Барселоны, с е н ь о р а Бискаи и Малины, герцоги Афин и Неопатрии, графы Русильоны и Сардани, маркизы и маркизы Аристаны и г а с и а н а Поскольку вы, х р и с т о в а л ь к о л о н отправляетесь по нашему повелению для открытия и приобретения некоторых островов и материка в море-океане на наших кораблях и с нашими людьми, И поскольку мы надеемся, что с Божьей помощью лично вами и благодаря вашей предприимчивости будут открыты и приобретены некоторые из этих островов и материк в упомянутом море-океане, мы считаем справедливым и разумным вознаградить вас за труды, которые вы несете на нашей службе. и желая оказать вам надлежащие почести и милость за все вышеупомянутое, изъявляем мы свою волю и милость следующим образом. Здесь я несколько отвлекусь от текста королевской грамоты, чтобы пересказать наш разговор с сеньором Марио, случившийся после того, как мы ознакомились с указом. «Как хорошо!» — воскликнул я. «Если бы не эта бумага...» Я так и не узнал бы, что королям к а с т и л и и Леона принадлежит еще такое множество земель и даже Афины, которые я полагал находящимися совсем в ином государстве. Синьор Марио внимательно посмотрел на меня. — Ческо, — заметил он, — по твоему задорному замечанию я чуть было не вообразил, что со мной беседует наш милый Арничо, а не скромный и послушный Франческо Руппи. Больше ни одним словом сеньор Марио на мое замечание не отозвался. И так привожу дальше текст грамоты. «После того, как вы, упомянутый крестоваль к о л о н откроете и обретете указанные острова и материк в море океане или любую иную землю из их числа, да будете вы нашим адмиралом островов и материка», которые будут открыты и приобретены вами. И да будете вы нашим адмиралом, и вице-королем, и губернатором в этих землях, которые вы таким образом приобретете и откроете. И отныне и впредь можете выименовать и титуловать себя Дон Крестоваль Колонн, а ваши сыновья и потомки, исполняя эти должности и службы, могут также носить имя, титул и звание дона и адмирала, и вице-короля, и губернатора этих земель. И вы можете отправлять и исполнять указанные должности адмирала, вице-короля и губернатора упомянутых островов и материка, открытых и приобретенных вами и вашими заместителями, и вести и разрешать тяжбы и дела, Уголовные гражданские, имеющие касательство к вышеупомянутой адмиральской должности и должности вице-короля губернатора, согласно тому, как вы сочтете сие законным, и согласно тому, как то обычно принято и исполнялось адмиралами наших королевств. И можете вы карать и наказывать преступников». и будете отправлять вы и заместители вашей должности адмирала, вице-короля и губернатора и пользоваться всеми прерогативами, которые относятся к этим должностям или присваиваются к а ж д ы й из них в отдельности. И да будете вы иметь и получать доходы и жалования со всех упомянутых должностей из каждой из них порознь, е так же и таким способом, как обычно, получал и получает эти доходы и жалования наш главный адмирал королевства Кастилии и вице-короли и губернаторы наших королевств. С разрешения с е н ь о р а Марио я пропускаю приводимый далее подробный перечень принцев, герцогов, прелатов, маркизов и различных крупных и мелких чиновников и должностных лиц, которым, как я в с т о у т из грамоты, надлежит. считать и полагать вас отныне и далее в течение всей вашей жизни, а после вас в течение жизни вашего сына и наследника, и так от наследника к наследнику навсегда и навечно нашим адмиралом упомянутого моря-океана и вице-королем и губернатором упомянутых островов и материка, которые будут вами открыты и приобретены в море-океане, и закреплены за нашей подписью или подписью лица, нами на то уполномоченного и торжественно утвержденного под присягой, так как в таких случаях требуется и полагать, что вы и ваши заместители, назначенные на указанные должности адмирала, вице-короля и губернатора, будут использованы при отправлении этих должностей во всем, что относится к ним». «И да будет вам выплачиваться рента и доходы и все иное, что вам причитается от должностей, относящихся и входящих в круг вашей деятельности, и надлежит вам хранить, и да будут вами хранимы все почести, пожалования, милости, вольности, преимущества, прерогативы, изъятия, иммунитеты и все иное». И каждая из перечисленных в отдельности, которые вы, в силу отправления указанных должностей адмирала, вице-короля и губернатора, должны иметь, и вы должны ими пользоваться, и вам надлежит это оберегать. Далее следовало строгое предупреждение лицам, которые вздумают нарушить в чем-либо права вновь пожалованного адмирала, и предписывалось скрепить печатью сию круглую привилегию, самую верную крепкую грамоту, которая вполне будет соответствовать просимому вами и тому, в чем явится у вас нужда. Заканчивалась королевская грамота такими словами. «И пусть ни те, ни другие нотариусы и должностные лица не изменят ни в чем». текста грамоты под страхом нашего гнева и штрафа в десять тысяч м о р о в е д е в в пользу нашей палаты, который заплатит каждый, нарушивший это повеление, и, кроме того, приказываем человеку, который предъявит должностным лицам и нотариусам эту грамоту, передать им, чтобы они с круглой привилегией явились к нашему двору. где бы мы ни находились, не позже, как через пятнадцать дней, под страхом той же кары, и чтобы для этого был призван публичный нотариус, каковой заверил бы своей подписью свидетельство, ибо мы желаем знать, как исполняется то, что мы повелели. Дано в нашем городе Гранаде в тридцатый день апреля, в год от рождения Спасителя нашего Иисуса Христа, 1492. Я — король, я — королева. Хуан де Колома — секретарь. Со слов с е н ь о р а Марио я знал уже, что к р у г л ы е привилегия была особой в а ж н о с т и коронной г р а м о т а в которой под королевской подписью очерчивался круг. В круге этом представлялась королевская печать, а по окружности располагались подписи должностных лиц и свидетелей из числа знатных рыцарей и прилатов. Я не изучал юриспруденции и мало сведущего ухищрения господ адвокатов, но мне показалось, что, если бы их величество поменьше напирали на то, что господин мой адмирал должен хранить и блюсти, свои дарованные ему монархами права и привилегии, никто и не подумал бы, что права эти и привилегии можно оспаривать. Итак, честолюбие господина было полностью удовлетворено. Это тем более достойно удивлению, что до нашего путешествия господин мой в глазах монархов не имел никаких заслуг и был лицом совершенно неизвестным в Кастилии. и если год назад требования безвестного безумца могли вызвать только смех и сожаление, то теперь в лице его многие знатные люди Испании разглядели опасного честолюбца, посягающего на их права и преимущества. Нашли смельчаки, которые, вопреки желанию королевы, пытались оспаривать юридическую законность королевской грамоты. К таким людям принадлежал глава Совета по делам Индии, севильский архидиакон сеньор Хуан Родриго де ф а н с е к а Когда ему не удалось опорочить королевскую грамоту, он принялся за дело с другого конца. Ссылаясь на огромные расходы по снаряжению флотилии, он настаивал, чтобы монархи сократили число личной прислуги а д м и р а л а Требования господина были действительно чрезмерны для сына бедного Шерстобита. Такие действия фон Секи, конечно, могли бы остановить кого угодно, но только не господина моего адмирала. Он обратился к королеве с просьбой не только не уменьшать его штата, но наоборот увеличить его против установленного ранее. Он ссылался при этом на необходимость внушить властителям вновь открытых стран уважение к богатству и могуществу Соединенного Королевства. Так как Изабелла, почти не задумываясь, выполняла все требования адмирала, то и эта его просьба была удовлетворена. В фон Секе же он нажил себе злейшего врага. Таким образом, на пути адмирала, усыпанном розами, стали попадаться и тернии. Снабжение и снаряжение экспедиции были поручены торговому дому Джованни Берарди и его компаньону Америко Веспуччи. И вот если оказывалось, что бочка с вином плохо запечатана или в Солонине завелись черви, враги адмирала глубокомысленно ссылались на то, что Берарди — итальянец, и что адмирал готов получить гнилой провиант от земляка, лишь бы лишить испанских купцов заработков и выгод. Для вооружения экспедиции был открыт государственный арсенал, и все военные припасы, заброшенные после мавританских войн и сложенные в Альхамбре, были отданы в распоряжение адмирала. Господин предпочитал легкие старинные аркибузы, недавно введенном тяжелым мушкетом, и в этом его враги тоже пытались усмотреть нежелание прославить испанское оружие. п р и м е ч а н и е Альхамбра – древняя цитадель в Гранаде, последним о плоти мавров на Пиренейском полуострове. Аркебуза – фитильное ружье, употреблявшееся в 15 веке. Мушкет – фитильное ружье крупного размера, из которого стреляли с подставки. Мушкеты были дальнобойнее, чем аркебузы, но тяжелее. Конец примечаний. Но каждый, видевший индейцев-карибов, согласиться, что дальнобойные мушкеты необходимы в Европе, где противник вооружен таким же образом, а против луков и самострелов хороши легкие аркебузы. К чести королевы нужно сказать, что она прекратила разговоры о низком происхождении адмирала. Нисколько не задумываясь, она взяла ко двору обоих его сыновей, Диего от первой жены и Фердинанда от второй. Диего, Она сделала п о ж о м наследного принца Хуана. н а р е к а н и на пристрастие господина к итальянцам она опровергла, поручив своим юристам доказать, что, проживая столь долгое время в Севилье, флорентинцы Берарди уже могут считаться испанцами. Что же касается недоброкачественности продуктов, то сеньору фон Секе было предложено учредить при Совете по делам Индии должность контролера по снабжению. Если о первом нашем путешествии в Европе знали п о н а с л ы ш к и редкие ученые-географы, и то второй нашей э к с п е д и ц и и заинтересовался весь христианский мир. Для распространения католицизма в новых землях папа Александр VI Борхе, имя которого итальянцы переделали на Борджия, назначил своим наместником бенедиктинца Патера Буйля, и под его власть отдал еще 11 монахов. Таким образом, как сказал сеньор Марио, наши друзья-индейцы не будут терпеть недостатка в проповедниках. Вполне понятно, что открытие колонна не на шутку обеспокоили правителей другой могущественной морской державы Португалии, И очень скоро стало известно, что португальский король Жуан II тайком снаряжает собственную экспедицию на запад. Тогда Фердинанд также решился прибегнуть к хитрости. Он послал в Португалию Лопе де Ереру, человека умного и дальновидного, постигшего все искусство дипломатии при мелких и вероломных итальянских дворах. Ему было поручено добиться от Жуана II обещания, что до выяснения спорных вопросов ни одно португальское судно не отправится в море-океан. А тем временем представитель Фердинанда в Ватикане убеждал его святейшество помочь Соединенному Королевству против домогательств Португалии. Господин же мой адмирал получил предписание ускорить снаряжение флотилии. Примечание. Ватикан, папский дворец в Риме. Конец примечания. Король Жуан поздно догадался об этой хитрости. Дипломатические переговоры при португальском дворе затянулись на три с половиной месяца. Папа за это время успел издать последнюю демаркационную буллу, окончательно закрепляющую права Соединенного Королевства на земли, простирающиеся на запад от острова Ферро, а все наши семнадцать кораблей были совершенно готовы к отплытию. Примечание. Булла. Глава католической церкви Папа Римский изданием демаркационной Буллы разграничил между Испанией и Португалией земли, еще не занятые христианскими королями и даже еще не открытые. Конец примечания. Я, конечно, мало понимаю в придворных хитростях, и все изложенное выше сообщаю со слов сеньора Марио, который был так добр, что взялся мне разъяснить все тонкости испанской и португальской политики. Он объяснил мне также, почему бедный люд в приморских городах недоброжелательно отнесся к адмиралу и всей его свите, хотя господин мой, находясь в отличном расположении духа милостиво, обращался даже с последним нищим. Дело в том, что наши постоянные россказни о золоте и огромные закупки продуктов и товаров для экспедиции привели к тому, что деньги в Соединенном Королевстве стали терять цену. Люди, надеявшиеся за океаном найти золото в неограниченном количестве, с беспечностью прокручивали и проедали имеющиеся у них суммы, возбуждая ненависть и негодование тех, кому эти деньги – доставались с большим трудом